День четвертый. Зеленый. Коммунаром Комунарова. Не могу сказать, что я был сильно разочарован. Я с детства не верю ни в волшебника в голубом вертолете, ни в бесплатное кино. Не те у меня отношения с мирозданием. Может, у кого и не так, но лично мне оно всегда говорит. Дружок, халявы не будет. Давай как-нибудь сам. Попытаться, конечно, надо было. Пренебрежение шансами мироздание не любит еще больше. Так что коммунарам хрен, а не костюм. Самому пригодится. Пользоваться не умею? Ничего, научусь. Я когда-то и свечи поменять в машине не умел. Практически что угодно оказывается не таким уж сложным, если не бояться попробовать. Они, конечно, будут недовольны, но, как говорится, пренебречь вальсируем. Я тоже от них не в восторге, если честно. А если попробуют отнять, ну что же, пусть пробуют. У меня как раз и мозоли от лопаты зажили, и места на берегу еще много. Но лучше бы нам разойтись краями. Артем вроде мужик неплохой, Борух пока никак себя не проявил, но будем считать, что тоже нормальный. А красивых рыжих женщин и так на свете немного. Пусть идут спасать свой мир, только не за мой счет. Как нам вернуться обратно? Спросил я Артема. Тот воткнулся в свой прибор и чего-то там двигал пальцами по экрану, как будто на айпаде Венгри Бёрд сыграет. «Есть два пути», — сказал он как-то неуверенно. «Можно через этот репер пройти. Тогда зелёный, жёлтый, зелёный, и мы там». «Или», — поторопил я его, «или можно отправиться обратно и пройти назад тем же путём, как пришли сюда. Для этого придётся ненадолго покинуть срез и вернуться. Тогда выходной репер станет входным, и наоборот» а потом опять тащиться по этой жаре. Внутри кургана было заметно прохладнее, чем на улице, но знойное дыхание солнца достает и сюда. Все мрачно переглянулись. «И троллейбус сдох», — намекнул Борух. Все закивали. Обратно в жару никому не хотелось. Но у меня были свои соображения. «Плевать на троллейбус», — сказал я тоном, не допускающим возражений. «Нам любезно оставили транспорт». Предлагаю его реквизировать в счет репараций. — Каких репараций? — удивленно спросил Артем. — Ну, добро всегда побеждает зло, верно? Когда-нибудь вы их победите, поставите на колени и зверски... Уб... Э... То есть, простите, потребуете возместить... Э... Ну, что-нибудь возместить. Будем считать эту машину авансом. Я решительно развернулся и пошел навстречу волнам жаркого воздуха с улицы. Желающих возразить не нашлось, и все неохотно потащились следом. Автомобиль действительно чертовски похож на раскоряку. Та же схема подвески, те же мотор-колеса, та же компоновка, ну, назовем это салоном, ладно. Только резонаторов на ней нет, это я первым делом тихо проверил. Похоже, сушеный покойник из подвала моей башни, удачно подрезав чужую машину, смонтировал их потом сам. Если бы коммунары об этом узнали, они бы так легко с меня не слезли. В общем, раскоряка версии 2.0. Сиденье получше, на коротком капоте вертлюк под отсутствующее штатное оружие, тент складной, он был убран в нишу заднего борта и легко раскрылся, закрывая нас от прямых лучей солнца. Не сразу сообразил, что идущая над передней панелью планка это выдвижной лобовик, который убирается во внутрь передней стенки кузова полностью. Изящное решение. Надо тебе из пулемета вперед пострелять. Задвинул и поли а потом обратно поднимай, чтобы мухи в рот не залетали. — Что там надо делать с вашим репером? — Транзиты работают в одну сторону, — пояснил Артем. — Нельзя выйти через тот, которым вошел, поэтому надо как бы перезагрузить метрику. Мы встали вокруг поганского камня, он подвигал пальцами по планшету, мир моргнул. — И где мы? — спросил Ингвар с интересом. — Какой-то подвал, какая разница? — недовольно ответила ему Ольга. — Изучать местность, надеюсь, не придется. — Тёма, дорогой, скажи мне, что этот наконец не транзитный. Не транзитный, послушно повторил тот. Пять минут ждём и назад. Вернувшись в храм, вышли и расселись в шестиместном кузове автомобиля. Спереди на двух пассажирских Ольга и Борух, сзади Артём и Ингвар. Рванули назад по троллейбусным следам. Благоподыхающий электротранспорт оставил за собой приличную колею. Троллейбус, кстати, так и не загорелся, подымил и погас. Но если владельцы машины вернутся и захотят нас догнать, им придется сначала как минимум перемотать сгоревший двигатель. Раскоряка-2 оказалась довольно резвой. Черный круглый спидометр, единственный прибор в машине, градуирован в привычных километрах в час, и по нему мы легко выдали полста по пересеченке, 70 по грунтовке и сотню по шоссе. Горячий воздух на такой скорости трепал тент и вышибал из глаз тут же засыхающие слезы, но зато пыль оставалась более-менее сзади. Правда, на въезде в город она снова нас накрыла, но это уже мелкие издержки. Да и терять нам нечего. Каждый похож лицом на несвежего ожившего мертвеца, а одежда хрустит от грязи и соли. У меня соднило обгоревшее и обветренное лицо, да и рукам приходилось не легче, но терпеть пока можно было. Потом, конечно, эти ожоги устроят мне небольшой личный адочек. Доехали до дома, где останавливались по дороге туда, и я остановил машину. «Что ты тут забыл?» – поинтересовался недовольно Ингвар. «Пошли, сейчас увидишь», – сказал я ему и вылез, вытащив предварительно из гнезда АК. Ольга это определенно заметила, остальные – не знаю. «Да, недружественный жест, проявление недоверия». Ну и пусть обижаются, если такие нежные. Мне насрать. В доме нагрузил Ингвара с дёрнутыми с кроватей одеялами и погнал обратно. Объяснять ничего не стал. Сами догадаются зачем. Немаленькие. — О, это дело! — обрадовался Борух. — А то опять околеем там. — Ну вот, как я и говорил, догадались. Там, где предыдущие владельцы этой машины тупо буксовали, вытаскивая себя домкратом и пердячим паром, я взял чуть правее их колеи и в натяг, на малых оборотах, аккуратно прошел своим ходом. Такую машину засадить, это надо вообще не уметь по грязи ездить. Небось водила давил тупо гашетку, давая колесам команду «копать здесь». В общем, если туда мы добирались полдня и остались чуть живы, то обратно проскочили меньше, чем за час, и даже соскучиться не успели. — Ну что, машину никак? — спросил я для очистки совести. Жадность взыграла. Жалко было хорошую тачку бросать. Ак я сразу вытащил, и теперь смотрел, как Борух сноровисто цепляет под днище взрывчатку. — Термоядерную мину Милки между ног задвину. Если враг туда ворвется, он на мине подорвется, — прокомментировал его действие Ингвар. — Я не знаю, как они протаскивают технику, — с большим сожалением сказал артём. Даже представить себе не могу. А ведь этот ваш, как его, Матвеев, он-то как-то протащил, раская, ну, машину свою, сказал я ехидно. Умел, значит? Он много чего умел, зло сказала Ольга. Но не все впрок пошло. Да, не спешат в коммуне лить слезы по сушеному дедушке. Не поминают его добрым словом. Чем-то не мил им был покойник. Готовы? Спросил нас Артем. Возражений не последовало. Все уже стояли, завернувшись в одеяло, как на пижамной вечеринке. Мир моргнул, и адская жара сменилась таким же зверским морозом. Правда, на этот раз ветра нет, и под зимним солнышком ярко сверкает белый-белый снежный покров. Прошла, видать, буря-то. А еще рядом с репером стоит палатка. Я как-то сразу догадался, чья она. Непривычный рисунок геометрического серо-бурого камуфляжа на ее куполе в точности повторял такой же на трофейном автомобиле. Коммунары тоже оказались сообразительными. Борух тут же взял палатку на прицел, и Ольга включила свою винтовку. Я решил, что мне лучше не светить неумение с ней обращаться, да и дистанция не для снайперского оружия, так что достал из кобуры своего двойного орла. Ингвар навел на ткань дробовик, и только Артем остался при своем планшете. Хотя автомат все же передвинул поудобнее, под руку. «Эй, не стреляйте!» — донеслось из палатки. «Я выхожу без оружия!» Оттуда, согнувшись и вытянув вперед пустые руки, выбрался мужчина лет сорока с суровым обветренным лицом. Одет в полевой камуфляж той же странной расцветки, в разгрузку, комбинированную с довольно необычным, как будто чешуйчатым бронежилетом, на голове берет. На рукаве красовалась нашивка с пятью черными звездочками, расположенными, как на капитанском погоне. «Вы сорвали наш резонанс», — сказал он с легким упреком в голосе. «Теперь придется снова ждать, пока репер стабилизируется». «И сколько вас?» – спросил Борух жестко. «Коммунары?» – встречно спросил вылезший. «Надо же, какая встреча!» «Сколько в палатке?» – повторил Борух. «Достаточно», – примирительно сказал военный. «Достаточно для того, чтобы результат перестрелки никого не устроил. Кстати, они вас видят и держат на прицеле. Палатка изнутри полупрозрачная». «Внутри четверо с оружием», — Ольга смотрела на палатку через прицел винтовки. «Зачем вы здесь?» «Ну, к чему эти вопросы?» — покачал головой мужчина. «Я предлагаю разойтись по своим делам. Мы вам даже уступим первый резонанс. У нас в палатке тепло, мы подождем, а вы уж, простите, выглядите не очень. Что вы здесь делаете?» «Девушка, не надо усложнять». Военный скривился, как будто откусил лимон. «Ничего я вам, разумеется, не скажу. Либо начинаете стрелять, либо давайте сделаем вид, что этой встречи не было». Я переводил взгляд с Ольги на неизвестного. Ольге очень хотелось пальнуть, и это было видно. Военный держался отлично, совершенно не нервничал. Хотя, если что, он-то точно ляжет первым. Я в данной ситуации был на его стороне. Это у коммунаров с ними какие-то счеты. А лично мне он ничего не сделал. Наоборот, спасибо за машину, хорошо прокатились. А «Начнись, перестрелка» никому мало не покажется. Тут он прав. Внутри четверо, они наверняка уже разобрали цели, нажать на курок по-всякому успеют. От понимания, что я сейчас у кого-то на мушке, и этот кто-то уже, не бойся свободный ход спускового крючка выбрал, мне стало очень не по себе. Не дай мироздание, кто-то громко пернет и пойдет взаимный салют. Но влезать в разговор я не стал. Во-первых, чтобы не обострять, а во-вторых, был слишком занят тем, чтобы ствол не ходил ходуном в дрожащих от адреналина руках. Я как-то не обзавелся привычкой непринужденно чувствовать себя на прицеле. Уверен, десяток-другой лет практики, я буду такой же крутой, как этот мужик из палатки. Буду так же рассеянно улыбаться, тихо звякая стальными яйцами. Но пока что мне было нервно. Молчание затягивалось, но тут Артём сказал тихо. «Репер готов». «Ладно, мы уходим», — произнесла Ольга неохотно. «Может, еще встретимся?» «Непременно», — хищной волчьей улыбкой отреагировал военный. «И очень скоро». «Кому не осталось недолго», — крикнул он в последний момент, когда мир уже моргнул, так что я даже не был уверен, что это мне не послышалось. «Ну, недолго так недолго. Хрен бы с ней». На этой стороне пахнет морем, в башне с репером не жарко и не холодно, я сразу почувствовал себя дома. «Ну что же», — сказал я коммунарам, — максимально доброжелательно, но не спеша убирать пистолет, который так и остался у меня в руке. В теплом влажном воздухе он стремительно покрывался инеем. «Счастливого пути домой. Вот репер, вас ждут великие дела, а мне пора. Меня ждет всего лишь жена, так что не смею задерживать». Понявший намек Ингвар, тоже ненавязчиво повернул ствол дробовика. «Нам нужен костюм», — сказала Ольга без угрозы, но твердо. «Нет ножек, нет мультиков», — процитировал я старый злой анекдот. «Вы мне ничем не помогли, я вам тоже ничем помочь не смогу». «Вот так, да?» — спросил укоризненно Артем. «Извини», — сказал я ему примирительно, — «ничего личного, но сегодня в гости не приглашаю. У некоторых из вас...» Я выразительно посмотрел на Ольгу. «Могут возникнуть всякие ненужные идеи. Если... Когда? Спасу жену? Добро пожаловать. Будем дружить семьями. на пока всего доброго и счастливого пути». «Пока. Удачи тебе», — вздохнул Артем и покосился на свою женщину. «Похоже, у них впереди большая семейная ссора. Но мне насрать. Мы с Ингваром задом и, не опуская оружие, вышли из башни». Он держал выход под прицелом, пока я не завел мотор, потом прыгнул в машину, и мы рванули домой. коммунарам Комунарова пусть пиздуют обратно в свой коммунизм.